«Значит, забравшийся наверх тип вовсе не был вашим клиентом? Тогда как он попал в квартиру? Вы что, не заперли дверь?» Вай приподняла руку, которая не успела завладеть Шелли. Рука поднялась на пару дюймов и бессильно упала. «Я же выскочила ненадолго за медом. Всего на десять минут». Поэтому она решила, что нет никакого смысла запирать дверь. Услышав шум в верхних комнатах, Вай поднялась туда и обнаружила в своей спальне какого-то типа. В комнате царил полный разгром. «Вы разглядели его?» — спросила Барбара. Вай признала, что успела лишь мельком глянуть на него до того, как он набросился на нее. «Прекрасно!» — подумала Барбара. «Ведь мимолетного взгляда может оказаться вполне достаточно». Она сказала, «Это хорошо, даже великолепно. Вспомните все, что можете, что угодно, любую мелочь, шрам, пятно, любой пустяк». Она мысленно восстановила в памяти образ Мэтью Кинграйдера, чтобы сравнить его с воспоминаниями Вай. Но под описание данное, Вай, подходило множество мужчин среднего роста, нормального телосложения с каштановыми волосами и светлой кожей, и прекрасно соответствует Мэтью Кинг Райдеру. Оно также прекрасно описывало 70% мужского населения города. «Слишком мало», — пробормотала Вай, — «все произошло так быстро». «Но там точно орудовал не ваш ожидаемый клиент, вы уверены?» Губы Вай слегка изогнулись, и она помошилась, — потревожив наложенные швы, тому по пуле за восемьдесят. В лучшие дни он даже не мог сам подняться по лестнице. И это не Мартин Риф. Вайя отрицательно качнула головой. «Но, может, один из ваших бывших клиентов или старых приятелей... Она же сказала, раздраженно вмешалась Шелли Платт. Я готовлюсь к боевым действиям, — возразила ей Барбара. И это наш единственный шанс. Вы же хотите, чтобы мы арестовали подонка, избившего ее?» Едва ли им удалось бы сейчас отвезти Вайн-Невин на процедуру опознания подозреваемого, но даже если бы такая возможность представилась, то в данный момент у них не имелось ни малейшей причины приглашать Мэттью Кинграйдера в местный полицейский участок для выяснения личности преступника. Значит, им нужна фотография. А ее можно найти в журналах или газетах, или получить в самой студии Кинграйдер Продакшн под фальшивым предлогом. ведь достаточно малейшего намека на то, что они вышли на него, и Кинграйдер привяжет к своему луку и стрелам булыжник и утопит их в темзе раньше, чем вы успеете вознести хвалу славным братьям Робин Гуда. Но на поиски фотографий потребуется какое-то время, ведь им нужен качественный снимок, четкий и ясный, а не тот, что можно прислать в больницу по факсу. И с факсом, или без него... где они смогут раздобыть фото Мэтью Кинграйдера в воскресенье. Тут Барбара посмотрела на часы в половине восьмого вечера. Нереально. Тщетные поиски черной кошки в темной комнате. Она глубоко вздохнула и на удачу решила спросить. «А вы часом не знаете парня по имени Мэтью Кинграйдер?» Ивай совершенно неожиданно ответила. «Знаю». Линли взялся за атласную подкладку кожаной куртки. Скорее всего, с того времени, как ее стащили во вторник вечером с тела Терри Коула, до нее дотрагивалось много народа. Впрочем, на ней могли остаться и отпечатки убийцы, и если ему невдомек, что с кожи отпечатки пальцев снимаются так же легко, как со стекла или окрашенного дерева, то у них появится отличный шанс обнаружить на этом наряде его визитную карточку. Как только владелец «Черного ангела» уразумел смысл просьбы Линли, Он тут же созвал весь персонал в бар для быстрого импровизированного допроса. Он предложил инспектору чай, кофе или любые другие бодрящие напитки для подкрепления сил во время этой процедуры, стремясь быть полезным и проявляя того рода подобострастную озабоченность, которая характерна для людей, нечаянно обнаруживших, что в их мирную и почтенную сельскую жизнь нагло вклинилось жестокое убийство.